10 апреля Фридрих писал об этом Карлу. «Свадьбу мы здесь отпраздновали с большой торжественностью. С собакам надели зеленые ошейники, для шести ребят был устроен званый чай, огромный стеклянный кубок Лафарга служил чашей для пунша, и бедного ежа напоили пьяным в последний раз». Ручной еж был другом не только Эмбиса, его жены Лизи, но и Тусси Маркс, часто наезжавший в Манчестер, Однако в ночь, когда вся семья Энгельса отпраздновала заочно свадьбу Лафарга, еж разгрыз одеяльце, на котором спал, сунул голову в дыру и так запутался, что утром его нашли задушенным. Известие о кончине ежа огорчило Тусси, и Карл с шутливой печалью выразил Энгельсу соболезнование по поводу кончины достопочтенного ежа. Лафарги уехали на месяц во Францию. Они решили затем обосноваться в Лондоне, где Лафарк, закончивший медицинское образование, должен был начать врачебную практику. Маркс после отъезда дочери и зятя принялся за рукописи второго и третьего томов «Капитала» и снова перечитал Адама Смита и много других книг. Он тщательно проследил взаимосвязь между нормой прибыли и нормой прибавочной стоимости и успешно выработал схему всего последнего тома своего труда. Однако нездоровье мешало ему. Несмотря на уговоры же не лечиться, Карл не только отказывался от помощи врачей, но часто скрывал, что болен. В это же время первый том капитала прокладывал себе дорогу, завоевывая людей. Сложны и необычны судьбы эпохальных книг-откровений. Их сжигали, но они снова появлялись из пепла и совершали свое триумфальное шествие по векам. Их предавали анафеме, оплевывали. Они воскресали и начинали новую жизнь, радуя и обогащая человеческие души. Их не замечали и пытались уничтожить молчанием, и все же они, сильные как буря, двигались по всей земле, проникая в каждое жилище. С густо гениальных мыслей и чувств эти книги неизменно рано или поздно доходили до тех, кому предназначались, потому что служили счастью и добру людей. Ничто не могло задержать победный путь капитала. Гениальное не умирает. Приближалось 50-летие Маркса. О полувековом юбилее Марксу напомнили родные. 50 лет. Порог старости. В окно кабинета врывался запах майских цветов. Гудели жуки, пели птицы. Карл закурил и оперся головой на руку. Промелькнули разрозненные картины детства, юности, зрелых лет. Припомнились давно исчезнувшие люди. «Ах, Карлхен, Карлхен, ты все еще нищий и таким умрешь. Если бы ты послушался меня и вместо того, чтобы пытаться осчастливить все человечество, сколотил капитал, то жил бы, как дядя Филипс и даже богаче, ведь у тебя такая голова донесся до него шепот покойной матери». Карл насмешливо сощурил глаза. Полвека тянул он лямку, был изгнан с родины, беден, болен, вступал в необеспеченную старость. В течение многих лет рядом с ним терпели тяжкие лишения жена и дети, и однако, подводя итоги прожитого, Маркс знал, что начни он жизнь сначала, все равно пошел бы по тому же пути, не отказался бы ни от чего». И когда жени, поздравив Карла, прижала к груди его седую голову, Карл сказал с глубоким чувством, «Я нашел все-таки в жизни самое редкое и ценное, настоящую любовь, тебя и дружбу, Фридриха». «Дорогой Мавр», — писал Маркс Энгельс в те же дни, «поздравляю, во всяком случае, с полувековым юбилеем, от которого, впрочем, и меня отделяет лишь небольшой промежуток времени. Какими же юными энтузиастами были мы, однако, 25 лет тому назад, когда нам казалось, что к этому времени мы уже давно будем гильотинированы? Подобно тому, как огромная масса Луны притягивает к себе морские пучины, вызывая приливы и отливы океанов, так гений обладает магнетической силой притяжения фон Вестфален пожертвовала ради Маркса всеми привилегиями своего аристократического происхождения и любила его безмерно до самой своей смерти. Великий Энгельс делил с Марксом все и не пожалел своих лучших лет, чтобы предоставить другу возможность творить. Вильгельм Вольф завещал Марксу свое небольшое трудом скопленное состояние, так же, как Елена Демут бескорыстно посвятила семье Маркса